Глава 15. «Тебе нужно ему довериться», — наставляла маму Линда. «Хватит мучить беднягу постоянными сомнениями». Весь декабрь Мэтти где-то пропадал. Сказал, что уехал в Ирландию навестить родителей в Грейстоуне. «Это деревушка в округе Виклоу, богом забытое место, настоящая глушь. Гуляй хоть дни напролет, не встретишь ни души». Мила! ответила мама, когда он упомянул предстоящую поездку. «Тишь да гладь! Что скажешь, Софи?» Видимо, он не понял намека. Из его скупых рассказов о родителях складывалось впечатление, что нрав у них крутой. Вот почему, как мама объяснила Линде, он не позвал нас с собой. Линда снова навестила нас. Потянулась еще за одним песочным печеньем уокер и макнула его в чай. За пять лет в Великобритании я так и не смогла постичь это пристрастие англичан к мокрому печенью. Возможно, он стыдится их бедности и потому не взял вас. Думает, я буду его осуждать?» Ужаснулась мама. Линда низко опустила подбородок и почесала нос. Бабушка сказала бы, что нельзя делать такое лицо, а то такое и останешься. «Уверена, в душе он это понимает», Но вспомни, как он одевается. Запонки, пиджаки, идеальная стрижка. «О чем ты?» Линда пожала плечами. «Внешний вид, приличие несомненно, ему важны. И?» «И он хочет, чтобы его представляли определенным образом. А если ты увидишь, откуда он родом, то стану хуже о нем думать. Он может этого опасаться. Просто смешно» что не отменяет моей правоты». Мама прикусила губу, теребя крестик. «Думаешь, поэтому он так и не сделал мне предложение? Бог знает, что у мужчин на уме Эми». Я приникла к стеклу, наблюдаю, как падает за окном снег. Слышен щелчок зажигалки. Линда затягивается и протяжно выдыхает. Оглядываюсь на маму, не сомневаясь в ее реакции. Дедушка выкуривал по три пачки в день и бросил только, когда ему удалили половину легкого. Мама сказала, что после операции он смягчился. «Сейчас и не скажешь, а до того характер у него был не сахар. Чуть что впадал в ярость, стоило задеть его самолюбие. Ты немного на него похожа». Сомнительный комплимент. «Курение убивает», — с укором сказала она Линде. «Всем когда-то умерать Эми». Не смутилась та и выпустила ровное колечко дыма. Ты, как Рица из Бриолина, отметила я. Бетти Рицо персонаж знаменитого мюзикла Бриолин, эксцентричная предводительница группы девушек Розовые леди, которые учат скромную главную героиню Сэнди Олсон наслаждаться радостями жизни, включая курение. Нечем восхищаться, осадила меня мама. Видела бы ты ее легкие. Линда хмыкнула и покачала головой. «Занятное настроение у тебя сегодня, Амелия Роуз?» «Прости. Это все из-за Мэтти. И погоды. Из-за снегопада Софи уже неделю не ходит в школу». Я подышала на стекло и нарисовала улыбающуюся рожицу. Сказала маме, что по мне так все отлично. «Попроси маму сходить на Парламент Хилл покататься на санках». «Пойдем, мам!» «Когда погода наладится?» «Говорят, так холодно не было с начала века», вставила ее подруга, умудряясь оставаться по обе стороны баррикад. По всей стране жизнь остановилась. Что не так с британцами? Им известно, что существуют снегоуборщики. «Покатаемся на санках, согреемся!» Я перевела разговор в интересное мне русло. «Нет, Софи». «Линда права». «У тебя ужасное настроение», — пробубнила я. «Что ты сказала?» «Что Линда права, могли бы повеселиться». Мама поглядела на меня, прищурившись, и они вернулись к обсуждению своих тревог по поводу молчания Мэтти. Он три недели не звонил, даже в Рождество. Софи просто рыдала. С моей гордостью не церемонились. «А вот и нет», — возмутилась я, — «но меня не слушали». «Эми, сейчас не пятидесятый год. Можно самой ему позвонить. Он не оставил номер. Серьезно? Ты не пробовала узнать в справочной? Не получится. Она даже не знает их имен», не без злорадства сообщила я. «Она? Так ты называешь мать?» вскинулась мама. «Ты ведь женского пола. Марш в свою комнату». «Почему? Я же только... Сейчас же...» я метнулась вон с грохотом хлопнув за собой дверью села у порога и обняла колени раздумывала как накажу ее когда она постучит долго ждать извинений не придется но она не пришла неудивительно что мэтти не звонит кто захочет ей звонить я приоткрыла дверь проведать обстановку ничего не поменялось они с линдой сидели на диване и поедали уже вторую пачку печенья, на этот раз с шоколадной крошкой. Он там кого-то нашел. Других объяснений нет. В животе все перевернулось. Глаза жгло. Неужели правда? Мэти от нас ушел? Бросил, как мой отец? Увидимся ли мы еще? Линда отвечала утомленно, словно не в первый раз. «Господи, Эми!» Он тебя любит. Дай ему каплю свободы. Я ухватилась за эту соломинку, лишь бы Мэтти вернулся. Мама все время меня контролировала, душила заботой. Может, с Мэтти было так же? Тогда понятно, почему он сбежал в Ирландию и не звонил. Хотел перевести дух. Отдохнуть от мамы, которая постоянно что-то за него домысливала. Наседала со свадьбой придиралась к каждому слову и поступку. В тот момент я решила, что если он вернется, я сделаю все, чтобы ему было легче. Встану за него горой, как он сам всегда за меня заступался. «Ты моя самая любимая девочка. Яблоко от яблони», — говорил Мэтти, что бы это ни значило. Однажды я поинтересовалась, что он имеет в виду, а Мэтти только засмеялся, и переадресовал вопрос маме. «Господи, верни его домой!» молилась я шепотом, крепко зажмурив глаза. «Если ты это сделаешь, обещаю, я больше не позволю маме его обижать!» С этого все началось. С того, что я закрыла на все глаза и отказывалась верить, что он может быть неправ? Или я делала так задолго до этой слезной молитвы? И мама тоже? Дженнис любит говорить «Нутром чуешь раньше, чем успеваешь понять». Неужели мама что-то чувствовала? Подозревала, что он только кажется идеальным. Поэтому сомневалась в нем. Заваливала вопросами. Или хуже того, ее вечное нытье довело его, разозлило, вывело из себя. Заставило убивать тех, кто был на нее похож.